Глава 1. Я стоял в очереди такой же терпеливый, как и другие налогоплательщики, жав в своей горячей руке заполненные декларации и наличные. Наличные деньги, стремодные, складывающиеся купюры. Местные обычаи, которые я намеревался сделать для местных жителей достаточно дорогостоящими. Я почесался, сунув палец под фальшивую бороду, вызывавшую отвратительный зуд, когда стоявший передо мной мужчина убрался с дороги, и я оказался перед окошком. Клей не, кстати, приклеил мой палец, и мне пришлось потрудиться, чтобы освободить его, не сорвав заодно и бороду. Скорее, скорее давайте их сюда, поторапливала пожилая Топорно лицые, злые и сварливые служище нетерпеливо протягивали руку. Но прочив возразил я, предоставляя возможность документом и банкнотам упасть и открыть внушительный пистолет 75-го калибра, который я держал в руках. Выдавайте их сюда. Все эти налоговые деньги, выжатые вами из этих баранаподобных сосунков, я имею в виду население этой отсталой планеты. Я улыбнулся, чтобы показать, что я не шучу, и она поперхнулась криком. Это была широкая улыбка, показавшая все мои зубы, которые я покрыл ярко-красными пятнышками, что окончательно склонило её на надлежащий курс действий. Она подталкивала деньги ко мне, а я набивал ими своё длинное пальто. Его подкладка состояла из множества глубоких карманов. Что вы делаете? Ахнул стоявший позади меня человек, выпучив глаза, ставшие похожими на огромные белые виноградины. "Беру деньги", ответил я, исунул ему одну из пачек. "Почему бы вам самому не подобрать малость?" Он рефлекторно поймал пачку и уставился на неё, и в этот момент сработала сигнализация. Я услышал, как с треском закрылись двери. кассирша Сюснелтки включит сигнал тревоги. Совсем неплохо для вас, похвалил я её. Но пусть это мелочи не мешает вам продолжать выдачу наличных. Она разинула рот и начала было ускользать из поля моего зрения, но взмах пистолетом ещё одна молния моих карминных зубов восстановили её равновесие, и поток банкнот продолжился. Люди начали суетиться вокруг меня, а тут ещё появились размахивающие пистолетами охранники с энтузиазмом высматривающие, в кого бы пострелять. Поэтому я включил радиорыле в своём кармане. По всему банку прозвучала серия взрывов. Я заблаговременно подложил во все мусорные корзины газовые бомбочки. После этих приятных звуков послышались ещё более очерватывательные вопли клиентов. Я прекратил прятать деньги на время достаточное для того, чтобы надеть защитные очки и хорошенько их приладить, заодно я плотно закрыл рот, так что вынужден был дышать через затычки-фильтры в ноздрях. Это было завораживающее зрелище. Затемняющий газ не видим и не имеет запаха, но он содержит химическое вещество действующий почти мгновенно и вызывающий пролечь зрительных нервов через 15 секунд все в банке ослепли все за исключением Джеймса Боливара Дигриза тобишь меня человека многих талантов насвиствы сквозь зубы счастливый для меня мотивчик я разложил по карманам оставшиеся деньги Моя благодетельница ускользнула наконец из моего поля зрения и теперь не сдержанно визжала где-то за стойкой, так же как и масса других людей. Их было много, шаривших вслепую, когда я прокладывал себе дорогу через этот маленький бедлам. Жуткое ощущение всё-таки кривой среди слепых и всё такое. Снаружи уже собралась толпа. В сладостном ужасе они прижимались к стёклам, их стеклянным дверям, следя за разворачивающейся внутри драмой. Я помахал им рукой и улыбнулся, в результате чего они в панике рванули от дверей. Я отстрелил замок, ориентировав пистолет таким образом, чтобы пули провизжали над самыми их головами, а потом пинком открыл дверь. Прежде чем выйти самому, я отыскал в кармане то, что мне было нужно, и швырнул зудух на тротуар. Затем я быстро сунул в уши затычки. Звуда зажжжала, и все начали быстренько рассеиваться. Вам приходится быстренько рассеиваться, когда вы слышите одну из этих штук. Они испускают смешанный компот из дьявольских звуков на децибельном уровне крупного землетрясения. Некоторые слышимые звуки напоминают усиленное поскрёбывание ногтем по школьной доске или ножом по тарелке, в то время как другие, инфразвуковые, вызывают ощущение паники и близкой смерти. Зуда безвредная и высокоэффективная штука. Когда я подошёл к только что затормозившей у тротуара машине, улица в остальном была пуста. Голова у меня подёргивалась от инфразвуковых колебаний, для которых затычки не были преградой, и я был более чем счастлив проскользнуть через открытую дверцу и расслабиться в то время, как Ангелина вела машину вперёд по улице. Всё прошло отлично, спросила она, не сводя глаз с дороги, когда на двух колёсах свернула за угол. Вдали завыли сирены. Как кусок торта. Гладка, как осторовое масло. Твоя улыбка заставляет желать много лучшего. Извини, отголоски несварения желудка сегодня утром. Но моё пальто набито большим количеством денег, чем нам может понадобиться. Как мило, рассмеялась она. Это неотразимая улыбка. Этот наморщенный носик. Я так и жаждал вкуsnуть его или, по крайней мере, поцеловать, но удовольствовался товарищеским похлопыванием по плечу, поскольку сейчас всё её внимание должно было быть сосредоточено на управлении машиной. Я сунул в рот жевательную резинку, чтобы удалить красную мазь с зубов, и начал сдирать свою маскировку. Я менял свою внешность, и одновременно со мной тоже делала наша машина. Ангелина свернула в боковую улицу, нашла ещё более тихую улочку и поехала по ней. Никого не было видно. Она нажала на соответствующую кнопку. Ого! Нынешняя техника способна проделывать весьма интересные вещи. Слезли номера, открывая другие цифры. Впрочем, этот трюк слишком прост для того, чтобы его обсуждать. Ангелина включила дворники на ветровом стекле, когда спереди брызнули струи любопытного катализатора, и там, куда они попадали, голубая краска становилась ярко-красной, за исключением верха машины, который стал прозрачным. Так что через несколько минут мы сидели под прозрачным колпаком, обозревая окружающий нас мир. Многое из того, что на вид было хромированной сталью, растворилось. Отчего изменился не только внешний вид машины, но и её марка. Как только этот процесс был завершён, Ангелина спокойно повернула за угол и поехала обратно в том же направлении, откуда мы прибыли. Её рыжий парик был заперт вместе с моей маскировкой, и я подержал руль, пока она назевала внушительного вида солнцезащитные очки. Куда дальше? спросила она, когда стая вещающих полицейских машин рванула в противоположном направлении. Я тут думала побережье. Вечер, солнце, песок и тому подобные вещи здоровые и укрепляющие. Немного слишком укрепляющие, если ты понимаешь, что я хочу сказать. Она похлопала себя по округлой выпуклости живота с более чем удовлетворенной улыбкой. Ему уже 6 месяцев, седьмой идёт, так что я чувствую себя не так уж спортивно. Что, кстати, напоминает мне его. Она хмурится взглянула на меня, а затем снова перенесла своё внимание на дорогу. Ты обещал сделать из меня честную женщину, так что мы можем назвать это медовым месяцем. Любовь моя, произнёс я и со всей своей искренностью сжал её руку. В первый же возможный миг я не хочу делать из тебя честную женщину, это было бы физически невозможно, поскольку у тебя ум столь же выворотского склада, как и у меня. Но я, разумеется, женюсь на тебе и надену самое дорогое, краденое колечко на этот изящный пальчик. Я тебе обещаю. Но в ту самую секунду, когда мы попытаемся зарегистрировать брак, наши данные скормят компьютеру. И игра будет сделана. Нашему маленькому отпуску конец. Ты будешь на крючке всю жизнь. Так что я думаю, мне лучше схватить тебя теперь, прежде чем я стану слишком круглый, чтобы бегать и ловить тебя. Мы поедем на твой курорт, и насладимся одним последним днём безумной любви а завтра сразу после завтрака мы поженимся обещаешь есть только один вопрос обещаешь скольски джим я знаю тебя я даю тебе слово за исключением того что она резко затормозила и я вдруг понял что гляжу в дуло моего собственного пистолета калибра 75 без отдачи и выглядело оно очень большим пальцем я побелел на спусковом крючке Обещай мне ты, быстромыслящий, скользкий, хитрый аферист, или я выбью всю мозги из твоего черепа. Дорогая, ты всё-таки любишь меня? Конечно, люблю. Но если я не смогу заполучить тебя целиком живым, я заполучу тебя мёртвым, говори. Мы поженимся завтра утром. Некоторых мужчин их так трудно убедить, прошептала она, бросая пистолет мне в карман, а себя в мои объятья. Затем она поцеловала меня так, что я обнаружил, что чуть ли не с нетерпением ожидаю завтрашнего утра.